Не слась душа в рай. Да что ты? Пой, милый, пой. Теперь это человек на сундук, мертвеца Йо-хо-хо. И бутылка рому. Пятнадцать недель мы бросились по этим морям, пятнадцать штормов рвали парусы, гнули нам мачты, пятнадцать друзей к черту ступорнищат камня. пятнадцать минут и закончена наша регата. -хо -хо -хо. Глава двадцать вторая. Джекпот. За все время существования группы Короли Шут У нас сложился определенный язык, не до конца понятный другим. И определенные шутки, даже среди нас, понятные далеко не всем. Шутка. И по мере того, как мы с тобой будем путешествовать по моим воспоминаниям, я буду вспоминать и рассказывать тебе все новые и новые термины. Точнее, они старые. Ну, ты понял. Кстати, слова «ну ты понял», а точнее «понимаешь», да? Это типичное выражение горшка. Представь. Горшок долго и безуспешно пытается чего-то доказать или объяснить кому-то, а человек упорно не желает этого понимать или принимать. И Горшок видит уже безысходность своих усилий, и слова у него уже заканчиваются. И тогда он говорит «понимаешь, да?» И говорит это таким тоном, что если сказать «нет», то сразу будет понятно, какой ты дебил и бездарь. Такие вот вещи вспоминаются. Или вот такая еще тема. Например, джекпот. Что такое джекпот? Джекпот — это когда у тебя в номере устраивается всеобщее веселье. Например, ты сидишь в номере, скучаешь, пиво, допустим, пьешь. Заходит к тебе друг, просто поболтать. Потом другой друг узнает, что у вас там беседа, и тоже присоединяется. Далее третий уже подтягивается на общее веселье. И заканчивается все это тем, что у тебя в номере вся группа, куча посторонних людей. Прекрасные девушки шныряют туда-сюда. Если ты кому скажешь, что это твой номер, и ты, например, хочешь спать, то просто не поймут, да и слушать не станут. Потому что хочешь ты или нет, твой это номер или чужой, а от джекпота не уйдешь, потому как это судьба. Это тебе любой скажет. Причем очень часто это не зависит от желаний и намерений. Вот навскидку случай. Дело было в... по-моему, это была Пенза, точно уже не помню. Все устали после концерта и разошлись по номерам. В соседнем со мной номере жил князь, и к нему попросился ненадолго поиграть в комп наш Роуди. Без бухла и прочего. Просто тихо и мирно. Да, забыл сказать. А я в это время уже лежал в кровати и пытался заснуть. Потом слышу, к ним стучатся наш гитарист со звукорежиссером. Им где срочно понадобился интернет, а у них в номере его нет». Но фигня, у них с собой десятиметровый телефонный провод, и они его быстренько подключат, проверят почту и уйдут. Опять-таки, повторюсь, пока все тихо и мирно. Потом они заспорили о чем-то. То ли не подключался интернет, и князь хотел всех выпроводить, то ли еще что. Но мне показалось, что звуки эти мешают мне заснуть. И я решил зайти к друзьям и попросить их вести себя потише. А чтобы, не дай бог, они не подумали, что я иду в гости... Я прямо так и пошел, в трусах. Ну а чтобы это не выглядело как занудство, мол, ребята, можно потеешь, а я спать хочу, я решил зайти через балкон. Ничего сверхсложного. У нас с князем в номерах был общий балкон, а дверь у него как раз была открыта. Через нее они провода тянули. Уж не знаю, зачем. Итак, я успешно преодолел свою дверь, балкон и... А вот тут меня ждала засада. Тюль! Порыв ветра бросил меня под ноги тюля от занавесок, и я споткнулся. Да не просто так, а случайно перевернул стол. Вот скажите мне, зачем в такой занюханной гостинице у выхода на балкон ставить стол? Обеденный такой, круглый, да еще с фаянсовым чайником, кружками и прочими чайными прибамбасами. Ну кто там будет чай пить? Нет, ну теперь уже никто, поскольку все разбилось нафиг. И все начали почему-то обвинять меня причем сразу во всем. Нет, я их тоже понимаю. Один сидит, разбирается с компьютерной игрой с приятелем, другие пытаются вдвоем почту забрать, и тут я. Вылез из балкона в трусах, на шее тюль, стол перевернулся, чашки, блюдца, чайник, все в дребезги. Короче, не стал я их просить вести себя потише, а развернулся и также потихонечку перебрался к себе в номер. Да и дверь за собой закрыл, а то мало ли. Да и в кровать лег. Но и поспать мне все равно не слишком-то удалось. На шум и грохот сбежались остальные мои друзья. Кто-то вспомнил, что у него как раз для таких случаев припасен сосуд с жидкостью. Короче, часов в шесть кто-то уже на балконе песни пел с какими-то преемницами. А разошлись все уже часов в восемь. А в девять нам уже и выезжать надо было в следующий город. Поутру выглядели все не очень. Хотя, учитывая, что у них был вечер, то еще ничего. И спросил я у нашего гитариста с укором, что же вы там устроили на всю ночь? Реально, каждый час от грохота просыпался. А он посмотрел на меня потускневшим взглядом и говорит, блин, ведь главное, просто почту зашел на секундочку забрать. Вот такой он злой не неотступный. джек